24 августа. Питер нанял агента для покупки Теллбойс. Он должен договориться с его теперешним владельцем. Его фамилия Ноукс. Питер написал мне очень сдержанное письмо, но я прекрасно поняла, что он очень рад. Ситуация в Риме, похоже, улучшилась, по крайней мере в том, что касается его работы. А Харри переживает, вдруг начнется война. 30 августа. Харит в полном восторге от письма Питера. «Даже если наступят сумерки человечества, даже если наступит вечная ночь, я все равно буду спать в твоих объятиях». Узнаю напыщенные речи Питера двадцатилетней давности. В конце приписка, что пломбирование закончено, он оформляет документы. Эта часть письма заинтересовала меня намного больше. Четвертое сентября. Подобрали отличные канделябры для Холла. Джеральд разрешил взять гобелены из голубой гостиной. Они будут отлично смотреться с канделябрами. Послал обновить и вычистить гобелелы. Мне кажется, совершенно напрасно. Эти гобелены прекрасно выглядят. Питер, наверное, решит, что это я посоветовала, но я пока еще прекрасно помню, что делала, а чего не делала. Почти все время провожу с Харриет. Азирис страдает в комнате Фрэнклин. Забавно, что они так привязались друг к другу. Ведь она... Терпеть не может кошек. 7 сентября Питер сообщил, что приезжает на следующей неделе. Харриет пригласил меня на обед с шампанским. Вздыхает, что это ее последняя надежда, потому что Питер шампанское не любит. В краткой, насколько смогла и остроумной речи, выразила ей соболезнование по поводу утраченной свободы. Не могу представить, чтобы я с Хелен пила шампанское и произносила речи. 14 сентября Вернулся Питер. Они где-то пообедали с Харриет, и потом он пришел ко мне. Пришел один, за что я им была очень благодарна, потому что, естественно, приглашала обоих. Он похудел и выглядел усталым. Думаю, это из-за Муссолини или из-за его погоды. Ничто его не беспокоит, кроме Лиги наций, конечно. Была поражена, что он смог тихо просидеть у меня часа два, не вертелся, не болтал и не перебивал. Это на него совершенно не похоже. Поблагодарил меня за то, что помогла привести в порядок дом, попросил нанять прислугу, потому что у Харриет нет опыта. Кроме Бантера им нужны еще восемь слуг и экономка, так что мне предстоит нелегкая работа. 15 сентября. Заходила Харриет, показала кольцо с огромным рубином. Старый Эбрахамс подобрал и огранил его по специальному заказу. Харри, смеясь, рассказала, что когда вчера Питер вручил ей кольцо, она смотрела только на него и через десять минут не могла вспомнить, какого же цвета камень. Боится, что никогда не научится вести себя, как нормальные люди. Но польщеный Питер сказал, что впервые его личные качества одержали верх над достоинствами драгоценного камня. Питер присоединился к нам за ланчем. Хелин захотела посмотреть кольцо и... Ну, естественно, ядовито сказала, надеясь, оно застраховано. Надо отдать ей должное, она не смогла бы сказать что-то более гадкое, даже если бы и думала об этом месяц напролет. Потом Хелен выразила надежду, что свадьба будет тихой и скромной, и Питер ограничится гражданской регистрацией. Но он сказал, с таким же успехом мог бы обвенчаться в зале ожиданий какого-нибудь провинциального вокзала и попросил не навязывать свои атеистические взгляды окружающим. Тогда Хелен ответила, «Ну что ж, тогда, я надеюсь, венчание пройдет в соборе святого героя Георгия в Ганновере?» И тут же попыталась все перевернуть по-своему, включая дату священника, гостей и музыку. «Когда она дошла до дыхания рая, Питер воскликнул, — Ради всего святого, верните меня обратно в Рим!» И потом они с Харри это стрили по поводу райского дыхания, а Хелен вышла из себя и до конца вечера была не в духе. Так и надо. 16 сентября. Хелен рассказала нам о новой форме венчания. Она оказалась довольно вульгарной. Питер очень смешно ее прокомментировал. Он сказал, что и раньше догадывался о том, что такое деторождение, хотя и, к сожалению, в основном только в теории. Но так как все новые методы, которые необходимы для воспроизводства рода человеческого, кажутся ему несколько экстравагантными, и раз уж он позволил вовлечь себя в эту рискованную процедуру, то с разрешения жены он выбирает старинный церковный обряд. А что касается дара воздержания, то лично он это даром не считает, и тем более не собирается этот дар принимать. Хелен стала и покинула поле битвы. Харриет и П. спорили, должна ли невеста говорить повинуюсь или нет. Питер считал это пережитком тех времен, когда муж считал жену собственностью и мог ей приказывать. Харриет возразила, что в те времена мужья командовали только тогда, когда в доме начинался пожар или наступали враги, и от жены требовалось беспрекословное подчинение. П. ответил, что в таком случае они оба должны сказать повинуюсь но это будет слишком лакомый кусочек для репортеров. Я оставил их на минутку, а когда вернулась, Питер решил, что он скажет по вину и смысленно, а Харриет — слух. Полная и окончательная победа чувств над здравым смыслом. 18 сентября. Мне очень хочется сказать, черт возьми, бульварные газеты раскопали старую историю о Харриет и Филиппе. Питер в ярости. Харриет сказала, этого следовало ожидать. Она очень расстроена и напугана. Я боялась, что она предложит Питеру расторгнуть помолвку, но бедная девочка мужественно взяла себя в руки. Думаю, она понимает, что Питер этого во второй раз не переживет. Я думаю, что это проделки негодяйки. Сильвестер Квик. Она так хотела заполучить Питера. Мне всегда казалось, что это именно она составляет в бульварных газетах колонки сплетни. Приходила Хелен. Походка у нее уверенная, но немного тяжеловатая вся в отца. Она предложила наплевать на сплетни и устроить грандиозное мечание. По каким-то своим причинам считает, что 16 октября – самый удачный день. Любезно предложила список подружек невесты. Там, естественно, только ее собственные подруги. Потому что приглашать подруг Харри – совершенно немыслимая затея. Нашла несколько вилл, которые обедневшие аристократы сдают молодоженам. Питер потерял терпение и сказал, «Хелен, не пойму, кто на самом деле собирается жениться – ты или мы?» Джерал попытался изобразить главу семьи, и никто ему не поверил. Хелен продолжала навязывать свои бредовые идеи и под конец сказала, «Насколько я поняла, остановились на 16 октября». Питер устало отмахнулся, «Понимай, как хочешь». Хелен сказала, что уйдет отсюда только в том случае, если Питер наконец признает, что она из сил выбивается, чтобы ему помочь. Джерал посмотрел таким обвиняющим взглядом, что П ничего не оставалось, как извиниться». За бестактность. 20 сентября. Звонил агент. Договорились о цене на загородный дом. Там нужно многое менять, что-то подремонтировать, но в общем и целом дом вполне приличный. Решили, что его настоящие владельцы проживут там еще до конца месяца. За это время Питер определит, что и как нужно сделать, и пришлет рабочих. 25 сентября. Хелен и газеты сделали нашу жизнь совершенно невыносимой. Питер в шоке от собора Святого Георгия и пышного приема. харит страдает от комплекса неполноценности, но изо всех сил старается это скрыть. Написала все приглашения. 27 сентября. Питер пришел ко мне и сказал, что если все так и будет продолжаться, они оба сойдут с ума. Они с Харри решили все провести без лишнего шума. Пригласят только самых близких друзей. Скромное венчание в Оксфорде, прием в моем доме, Медовый месяц где-нибудь в тихой деревушке, и я с радостью согласилась им помочь. 30 сентября. Договорились с Ноуксом, что медовый месяц проведут в Телбойс. Никто об этом не знает. Наверное, Энн успеет хоть немного подготовить дом к их приезду и сможет одолжить им мебель и прочее. — Я спросила, а если не успеют починить водопровод? Что вы будете делать? Питер ответил, — Чёрту водопровод! Кстати, когда он был ребёнком. У нас еще не было водопровода. Венчание, получено разрешение архиепископа, назначено на 8 октября. Пусть Хелен думает, что хочет, а газетчики тоже. харит уже немного успокоилась. Питер говорит, что медовый месяц гостиницы непристойно. Английскому джентльмену подобает провести его под крышей собственного дома, особенно если это крыша в елизаветинском стиле. Ужасная суматоха из-за свадебного платья. Выбрали сильное платье из золотой парчи от борта. Длинные рукава, квадратный вырез, высокий воротник. Никаких украшений. Только мои длинные серьги, которые когда-то принадлежали прабабке Делагардье. Подружки-невесты. Это подружки Харриет из колледжа. По-моему, очень трогательно. Сплошные разговоры по телефону и клятвы никому ни о чем не рассказывать. Бандер первым отправился в Телбус. Он посмотрит, все ли готово к их приезду.